Интересный случай из моей практики. Защита для Ольги. Отправили ко мне однажды женщину, в жизни которой случилась череда пристранных негативных обстоятельств. Обстоятельства были такими странными, что это даже полосой невезения не назовёшь. Мистические необъяснимые неприятности. Если честно... Я давно привыкла к тому, что 90% людей вопящих «а, на мне чёрная порча, спасите, помогите» на самом деле обычные городские невротики. Ну, разве что немного романтичнее статистического большинства. Нет в мире такого объёма чёрной магии, как принято считать в некоторых кругах. Иногда банан — это просто банан. А привычка видеть во всех неурядицах страшное проклятие — это просто попытка переложить ответственность за собственные недоработки психические, коммуникативные, социальные на чужие плечи. Вынести полюс зла за пределы своей личности. Но когда я увидела Ольгу, я сразу поняла, что здесь и правда речь идёт об особенном случае. Однажды утром Ольга проснулась и обнаружила, что волосы на голове так спутались, что сбились в тугой колтун. Видимо, кошмары какие-то снились. Она вертелась, вот и перепутались волосы. Колтун по плотности был похож на дреды, как будто бы нарочно валяли. Ольга больше часа провела в ванной, но ничего не помогло. Пришлось отрезать целый клок волос. Неприятности продолжились в кухне. Машинальным привычным движением она разбила на сковородку яйцо и в нос ударил сладковатый тошнотворный запах тухлятины. Ольга удивилась. Вчера ведь только продукты купила. Выбросила тухлое яйцо, разбила другое и та же история. Но было не до философских сопоставлений. Пора было бежать на работу. В подъезде на первом этаже спал бомж. Он лежал как мертвый и громко сопел. Но стоило Ольге с ним поравняться, как он резким движением ухватил ее за щиколотку. Открыл глаза, посмотрел на нее сквозь хмельной туман и начал бормотать что-то странное. Похоже, принял ее за свою мертвую маму. А потом все-таки понял, что перед ним живая и чужая женщина, но все равно продолжал гнуть свою линию. «Ты когда с мамкой моей увидишься, передай ей красное. Она красный цвет любила очень» а её в белом хоронили. Я не настояла, теперь вот мучаюсь. Ну что тебе, сложно что ли? Пусть тебе в гроб что-нибудь красное подложат, а ты и там передашь. Будь другом, я же тебя поминать всю жизнь буду». Из дома Ольга вышла на слабеющих ногах. И дальше все её дни оказались нанизанными на истории такого рода. И сны начались странные и яркие. То приснится, что в комнату к ней залетела пучеглазая большая сова и пыталась выклевать Ольге глаза. То, что она приходит в офис, а там все в саванах смотрят на нее и странно улыбаются. Было очевидно, что для Ольги была проведена магическая работа на смерть. Причем работал искушенный практик. Ритуал был многосоставный и рассчитанный не на мгновенный эффект, а на медленное угасание в плену страха. Источник чёрной работы мы определили, и я приняла решение, что защищаться мы будем через мир мёртвых. На кладбище проводилась порча, на кладбище и начнём её снимать. Но не через волны мёртвой энергии, а через обращение к великой небесной превратнице Гекате, сильно упрощая — Среди прочих даров мы принесли Гекате ту преждевременную смерть, которую другой практик вплёл в линии Ольгиной судьбы. Есть несколько тихих погостов, на которых я иногда колдую. Почти никогда не привожу туда посторонних, но для Ольги сделала исключение. Она принимала непосредственное участие в моём ритуале. После того, как дары были принесены и приняты, я провела серию стандартных чисток, больше всего мне нравится старая дедовская отливка на воск, и поставила на Ольгу защиту «Подземный дракон», тоже с обращением к каналу Гекаты. Но зачем я всё это рассказываю вам? Затем, чтобы вы обратили внимание на ритуальный метод, очень древний, но почему-то несправедливо забытый современными практиками — Если вы хотите от чего-то избавиться, можно принести это в дар магическому каналу вместе с прочими подношениями. Если хотите избавиться от чего-то навсегда, работайте с каналом, который имеет отношение к миру мёртвых. Геката, Хель, Эрешкигаль, Персифона, Барон Самиди подойдёт любой из этих каналов. И это может быть необязательное избавление от порчи. Принести в дар можно, например, собственную безответную любовь. И это будет церемониальный формат отворота. Разумеется, проводить такие работы могут только опытные практики. Это не для новичков. Я вообще, как вы знаете, против того, чтобы в первые 2-4 года практики человек позволял себе целевые ритуалы. Магия — это путь, который требует вовлечённости и терпения. Ритуал Гекаты Триединой с комментариями. Алтарь. Изображение гекаты, вативные дары, 11 свечей. Берем универсальное число, поскольку ритуал посвящен обращению к универсальной триединой гекате, не к конкретной ее ипостаси. Ароматы. Жасмин, дурман, белые цветы, мясо, молоко, мед, рис, чаша с предсказаниями. Отдельная свеча для третьей части ритуала. Чаша с водой, чаша с рисом. Причастие. Белое вино предметы для очищения и освещения храма. Колокольчик, очищение, освещение, открытие храма. Колокольчик 11 раз. Произнесите: Я открываю этот храм, дабы призвать великую богиню Гекату, владычицу трех миров, хранительницу ключей, и подтвердить свои намерения совершенствоваться в ее искусстве. Берете в руки белый цветок. Начинаем работать с первой высокой ипостасью гекаты фиксация внимания над головой как можно выше, словно где-то высоко-высоко в небе зажглась звезда, которая своим лучом соединяется с вашей сахасрарой, и вы начинаете перемещаться по храму с полной фиксацией на этой звезде. Идете кругами вокруг алтаря, 11 кругов против часовой стрелки. Это предварительный выход. Состояние. После этого кладете на алтарь белый цветок и садитесь перед алтарем. Далее, ментальное возвание каналу. Для этого можно использовать орфический гимн Гикати или любое из известных вам возваний. Во время чтения визуализация — серебряный купол. Он спускается с неба и формирует вокруг вас сферу наподобие яйца, протягивание защиты гекаты. Далее сразу же обращаемся ко второй ипостаси — «Дыхание силы Экати». Техника подробно описана в главе, посвященной инициатическому ритуалу гекаты. Это соединение с той гекатой, которая покровительствует магии. Практика поиска двери — «штопор вниз». «Штопор» — это придуманный мною термин для известной шаманской практики — визуализация — Против часовой стрелки вращаемся внутри собственного тела, проваливаемся вниз. Из этого состояния ловим первоначальную звезду и соединённость лучом. Сидим в таком состоянии. Произнесите «Я принимаю твой свет», «Я принимаю твою мудрость», «Я принимаю твои дары», «Я принимаю твоих спутников», «Я принимаю твою защиту». Далее переходим к третьей части ритуала — для этого зажигаем на алтаре еще одну свечу и пятикратно подтверждаем свое право на работу с каналом. Произнесите «Аскей, Катаскей, Эрон, Орион, Иор, Мега, Семниэр, Бауй, Фабантиа, Семне». После этого капля крови из пальца поднимаете ладони вверх, потом прикасаетесь к анахате. «Руки мои в огне!» Омываем каждую ладонь в огне свечи. Символизирует ваше право творить магию. Руки мои в воде. Опускаем руки в чашу с водой. Символизирует вашу способность видения. Руки мои в земле. Прикасаемся ладонями к рису. Вместо риса можно использовать землю. Символизирует вашу способность к материализации. Руки мои в ветре. Поднимаем ладони вверх. Символизирует ваше познание в магии. «Руки мои принимают и правят». Прикасаемся обеими ладонями поочередно к Сахасраре, Анахате и Манипуре. Символизирует объединение с каналом Великой Гекаты. И финальная часть ритуала — причастие. Принимаем белое вино или воду со словами. «О, Геката, Великая трижды, даруй мне свет Твоей ясности и защиты на моем колдовском пути. Озари меня своей благодатью». Закрытие храма.